и н о в о никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится. 14. Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом Крестнике. Он с наслаждением читал сказку с у л е р у Чехову читал изумительно. Особенно заболелся тем, как ч е с т ь мучают п о м е щ и к о в и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть н искренним, но если это и с к р е н н о тогда еще хуже. Потом он сказал... Вот как хорошо зачиняют мужики. Все просто, слов мало, а ч у в с т в о много. Настоящая мудрость н е м н о г о с л о в н о как Господи помилуй, а сказочка свирепая. 15. Его интерес ко мне этнографический интерес. Я в его глазах особь племени малознакомого ему и только. 16. Читал ему свой рассказ бык, он очень смеялся и хвалил за то, что знаю фокусы языка. Но распоряжайтесь у словами неумело. Все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, не сразу п о й м ш ь что он хочет сказать. Это делается нарочно. Под глупостью слова у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума. Это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходит просто, бесхитростно. А ему того и надо.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 Должно быть, я хотел сказать, Бог есть мое желание познать его. Нет, не то. Засмеялся и свиннул т и ц р а д к у трубкой, с у н и в в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения двух медведей в одной берлоге. 18. О науке. Наука – слиток з о л о т о приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить и сделать понятную всему народу, значит, н ч т е к а н и т ь множество ф а л ь ш и в ы е монеты.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 Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков й баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время о т ю м е н и не спаривалось с такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как т р а т и л их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. «Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте». е нужно, чтобы всегда половина рода т а т и л а свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови. Ее тоже немного р а с т в о р я л а Это полезно. 20. О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с той грубостью русского мужика, который раньше неприятно подавлял и меня. Сегодня у миндальной роще он спросил Чехова, «Вы сильно распутничали в юности?»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 п т и ц е пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки и по-детски трубой, сложив губы, н а свистывал неумело. Как я р и ц а печушка, наяривает, это какая? Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы. На всю жизнь одна песня, о ревнив, у человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность. Справедливо ли это? Задумчиво и как бы сам себя спросил он. Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что и следует знать о нем. Он сказал и забыл, она помнит. Может быть, ревность от с т а х а унизить душу от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит «за», а которая «за душу». Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с крейцеровой сонатой, он распустил по всей своей б р о д е с и я н и ю улыбки и ответил «Я не зяблик». Вечером гуляя, он неожиданно произнес — Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы, болезни и всякие мучения души. Но все времена для него самой мутительной трагедией была и есть и будет трагедия спальни. Говоря это, он улыбался торжественно, у него является иногда такая широкая спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно г р ы з и л острую боль, и вдруг нет ее. Каждое мыс пивается в душе его точно клещ, он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться кровью вдоволь. И, назрев, она незаметно о т п а д а ю т сама. Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал л с т е г а н ы е а не стяжанное». Есть глаголы «стегать» и «стяжать», а глагола «стяжать» нет. Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. з а м е т и л что я недоумеваю, он торопливо произнес кивнул головой на дверь соседней комнаты. Они там говорят «стежанное одеяло». И продолжал. о слащавый б ы Тун Ринан? Нередко он говорил мне, «Вы хорошо рассказываете своими словами, крепко, не книжно». Но п о с т и всегда замечал небрежности речи и говорил в полголоса как бы для себя. Подобно, а рядом абсолютно, когда можно сказать «совершенно». И на т а же укорял. х л и п к и й субъект. Разве можно ставить рядом такие не схожие по духу слова? «Нехорошо».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 Не люблю филологов, они схоласты, но перед ними важна я работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы «просить» и «бросить». Чаще всего он говорил о языке Достоевского. Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво. Я уверен, что нарочно из кокетства. Он х а р с и л В идиоте у него написано в наглом приставании и а ф и ш и в а н и ю знакомства. Я думаю, он нарочно исказал слово «афишировать», потому что он чужое, западное.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 Но для того, чтобы написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да не любил он здоровых людей, он был уверен, что если сам он болен, весь мир болен. Читал с у л е р у и мне вариант сцены падения отца Сергия, безжалостная сцена. с у л е р надол губы взволнованно заерзал. — Ты что, не нравится? — спросил Лев Николаевич. — Уж очень жестоко, точно, у Достоевского. Это гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрел с женщиной красивой, здоровой? Это был бы грех без оправдания, а так можно продаться жалостью к девице. Кто ей захочет такую? Не понимаю я этого. Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый. Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и с у л л р ушли во флигель, Лев Николаевич сказал мне, Леопольд самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так, если сделать дурной, то из жалости к кому-нибудь. Двадцать два.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 Об унизительных порывах плоти он хорошо говорил в воскресенье, б е с е д у с Чеховым и и л п а т е в с к и м по поводу исповеди Руссо. Судер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А в прошлый раз он п р и т л суждение Льва Николаевича об и п с е н е и потерял записку о символизме свадебных обрядов. А Лев Николаевич говорил о них очень языческие вещи, совпадая Ковичом с Розановым. 23.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 И все теории, истории, эволюции становятся жалкими и смешными, потому что непонятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он ж и в у ч и е и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось примерно отцуров, о котором, какому-то ученому сказали, все отцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка. 24. Телом женщины искренние мужчины, а мы с н е м лживые. Но когда она лжет, она не верит себе, а Руссо лгал и верил. 25. Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя. 26. Некоторые церковные слова удивительно темны. Какой, например, смысл в словах «Господня земля» и «Исполнение ее»? Это не о с священного писания, а какой-то популярный научный материализм. «У вас где-то истолкованы э ч и с л о а сказал Суллер. «Мало что у меня истолковано. Толк от есть, да не втолк он весь», — и улыбнулся хитренько. 27. Он любит ставить трудные и коварные вопросы. Что вы думаете о себе? Вы любите вашу жену? Как по-вашему сын мой лев талантливый? Вам нравится, Софья Андреевна? г а т ь перед ним нельзя, но что он спросил, «Вы любите меня, Алексей Максимович?» Это за что богатыря такие игры играл в юности с о е в а с ь Кабуслаев, новгородский озорник. Испытует, он все пробует что-то, точно д а т ь с я собирается. Это интересно, однако не очень по душе мне. Он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня. 28. Может быть, мужик для него просто дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем. Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей к о р н е Он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все п о к а к и в а л тоненько. Лопатой. По лопатой, а? По самой по... Ой, широкая лопата. Потом отдохнул, сказал серьезно. Вы еще великодушно ударили, другой бы по голове стугнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас? Не помню. Не думаю, чтобы понимал. Но как же это ясно, конечно, так.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 С у т а н а напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке в оранжевом халате поверх ее, в красных т а т а р с к и х т у х л я х и сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю и время от времени, сходя к окошку кухни, просила. «Полин, давай мне что-нибудь».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 Я рассердился, взял ее за плечи, отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и вышла, спахнул халат, подняв рубаху, заорала. «Я лучше э т и Крис!» Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды с великим изумлением «О-о-о!». После этого, в з я л паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже п ь я н ы й но весьма л у к а в ы й взял под мышку з е л имущества моего и пошел со двора. А г е н р а л ь что стоя в окна в красном блатком руке, кричала мне. — Я не звал полис? Ничего, с Люсей? и л и еще назад. и Не надо, боясь. 29. Я спросил его. в ы с о к р а с н ы с п о з н а ш и в ы м когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей. — А вам очень интересно знать это? Очень. Так я не скажу. И усмехнулся, г а и большими пальцами своих рук. п о н и т с в одном из его рассказов есть т а к о й с р а в н е н е деревенского к о н о в а л а с доктором медицины. Слова Гельчак по течу и спущать кровь разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее? Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник. 30. Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась, и руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, то есть он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона. 31. Диккенс очень умно сказал, нам дано на жизнь с упременным условием храбро защищать ее до последней минуты. Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. В о ч е м он умел п о с т о и т ь роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзак. а Кто-то сказал, многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом. Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали немало плохого. а все-таки б а л ь з а г е н и й то есть то самое, что нельзя назвать иначе – гений. Кто-то принес книжку Льва Тихомирова, почему и перестал быть революционером. Лев Николай взял ее со стола и сказал по м а х и в о й к н и ж к о й в воздухе. Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной цели. Такой идеей, говорит обезумевший убийца, может быть только анархической всевластии личности и презрение к обществу, человечеству. Это п р а в и л ь н ы е мысль. м о н а р х и ч е с к о е всевластие – описка, надо было сказать, монархическое. х о р о ш и е п р а в и л ь н ы е и д е и на ней споткнутся все террористы. Я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать, он не споткнется. Ему не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а террористы п о в а л случайно. 32. Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как з а в о л ж с к и й сектант-начетчик. И это ужасно в нем, столь звучным колоколем мира сего. Вчера он сказал мне, я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки. О, Господи, не надо ему хвастать этим, не надо. 33. Прочитал ему сцены из п и р с ы н а «Дне». Он выслушал внимательно, потом спросил. «Зачем вы пишете это?» Я объяснил, как умел. «Везде л вас заметен петушиный н о с к о к на всем. И еще. Вы все хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсона сказано, позолото-то сответся, свиная кожа останется, а у нас мужики говорят, все минется, о д н а п р а в д а останется. Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом язык очень бойкий, с фокусами это не годится, надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто бессвяжно, а хорошо». Мужик не спросит, почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех, как спрашивала одна ученая-барышня. ф о к у с о в не надо. Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя на меня, хмуро сказал. «Старик у вас несимпатичный, в доброту его не веришь. Актер ничего хорош. Вы плоды просвещения, знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно, проститутка тоже удалась, такие должны быть».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 Я редко вижу и плохо помню сны, но д в сновидения остались в п а м я т ь вероятно, на всю жизнь. Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета. Звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользило не спеша красноватые м о л н и я очень похожие на змею. И когда она касалась звезды, свезда т о ч е с н о бухая, с н ы с шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте т ё м е н ь к о е пятно. Точно дымок. Оно быстро исчезало в гнойном жидком небе. Так одна за другой полопались, погибли все звезды, небо стало темнее, страшней, потом скубилось, закипело и, разрываясь в к л о ч и стало п а д а т ь наколом нежидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глинцевитая чернота кровельного железа. Лев Николаевич сказал, л н о это у вас от у ч е н ы е книжки п р о ч и т а л и что-нибудь из астрономии, вот и кошмар, а другой сон?»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 Даже если вы и придумали очень хорошо, страшно. Неожиданно улыбнулся во всю бору, так что даже скулы засияли. А ведь представьте-ка, вдруг под веской бежит ломберный стол, эдакий, с в ы г н у т ы м и ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят. Даже еще цифры на зеленом сукне видать. Это на нем акцизные чиновники трое суток на полет в винт играли. Он не вытерпел больше и сбежал. Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне». Вы о б и ж а й т е с ь что сны ваши показались мне к н и ж н ы м Не обижайтесь. Я знаю, что и н о г а раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять никак нельзя. И кажется, что во сне видел, а в о с е н и сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лес, вышел в степь и видит степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо г л а з н о г им две луны, как Бельма. Сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним глубокий черный овраг,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 Сапоги-то идут жутко, а? Совсем пустые, тёп-тёп, а снежок поскрипывает. Да, хорошо. А все-таки очень книжный, очень. Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам. Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз по жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки. 35. Иногда кажется, он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу усталой, серой, точно запыленной пылью иной земли, и внимательно смотрит на в с е х глазами чужого и немого. Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, п о л у ч а л минуту, рук сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, смущив лицо. «Это еще не все. Нет, не все». Некто, всегда глупый и спокойный, т о ч н у т ю к спросил его. — Это вы о чем? Он о п и с а т е л н о взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, и Елпатевский, ь я, и спросил. — Вы о чем говорите? — О плеве. — О плеве. — Плеве, задумчиво сползал п а п а т р и о н как будто впервые слыша это имя, потом в стихнулся, как птица, и сказал слабо, усмехаясь. — У меня сегодня с утра в голове глупость. Кто-то сказал мне, что он почитал на кладбище такую надпись. Под камнем Сим Иван Егорьев опочил. Кожевник ремеслом он к о ж е все мочил. Трудился праведно, был сердцем добр, но вот, скончался, отказав жене своей завод. Он был еще не стар и мог бы много смочь, но Бог его прибрал л р а й с к о й жизни в ночь с пятницы на субботу с т о с н о й неделей. И еще ч т о т ы такое же. Замолчал потом, покачивая головой, слабо улыбаясь, добавил. Человеческой глупости, когда она не зла, есть очень трогательные и даже милые. Всегда есть. Позвали обедать. 36. Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают н е с в о й с т в е н н ы м резвым остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино. Суллер рассказывал. Он шел с Ольвом Николаевичем по п и р с к о й толстой издали заметил д у х керасир. Сияя и на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольствием силы и молодости. Толстой начал порицать их. Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых адресировали палкой. Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал. д «Да о чего красивы! Римляне д р е в н и й алёвушка, с и л и щ а красота, ах, боже мой! Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!» Тридцать семь. В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге. Он ехал в верховом направлении Клевадии. Под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой в о л о ч н о й шляпе грибом он был похож на гнома. п о д е р ж а в лошадь, он з а г р я л со мною. Я пошел рядом у с т е м е н и и, между прочим, сказал, что получил письмо от Короленко. Толстый сердито тихнул бородою. «Он Бога верует?»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 У границы и м е н и великого князя Романова, стоя тесно друг к другу, на дороге беседовали трое Романовых, хозяин Айтодора, Георгий и еще один, кажется, Пётр Николаевич из Дюльбера. Все б р а в ы и крупные люди. Дорога была загорожена дрожками у одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь. Люу Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, темы, р чем взглядом. Но они еще раньше отвернулись от него».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 Удивленно поднимал мохнатые брови и, п у г л е в о м и к а я устенькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо мулы, л и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил м о л е детские вопросы о смысле жизни, душе и боги, с н е о б ы к г о д а р н о й ловкостью подменяя стихи к о р а н ы стихами Евангелия и пророков. В сущности он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.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 а звук ничем не загажен, он утренечист. С явным наслаждением он говорил милыми ребячьими словами, вдруг вспомнил лучшие нежнейшие из них. И неожиданно, усмехаясь б о р д у сказал мягко, как ласку. «Все музыканты — глупые люди, а чем т а л а н т л и в ы е музыкант, тем о г р а н и ч е н н е с т а н н что почти все они религиозны». 41. Чехову по телефону. «Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтобы и вам было радостно, особенно вам. Вы очень хороший, очень». 42. Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности, он не спрашивает, а допрашивает. Как собиратель редкости, он берет только то, что не может нарушить гармонии его коллекции. 43. Разбирая почту. Шумят, пишут, а умру, и через год будут спрашивать Толстой. Ах, это граф, который п р о б о л точать с а п о г и и с ним что-то случилось. Да, этот? 44.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 Ничего вы со мною не сделаете. Но о том, что нашел и где, молчит. у д и в л я т ь с я ему никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говоря уже в одной комнате. Это как в пустыне, где в с ё сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.